Глава 33. Следующий шаг Я оставил этих личностей обсуждать свои дела Скорее всего, именно моя фигура была для них наиглавнейшим предметом обсуждения Пусть болтают В кабинете напротив дремал лысенький маленький человечек Завидев меня, да еще и без сопровождения, он встрепенулся, но потом, когда я объяснил ему ситуацию и продемонстрировал свежий документ за подписью Коняева, успокоился. «Садитесь, я обконстраився!» Зевая во весь рот, проговорил он. Что поделать, процедура, похоже, не меняется совершенно. Я сел на жесткий табурет, сильно отличавшийся от мебели в кабинете Модеста Никодимовича. Неловко поёрзал, пытаясь найти положение более удобное, но его не существовало. Лысенький мужичок настраивал небольшой фотоаппарат. Я почему-то представлял его старинным и громоздким, но устройство больше походило на наш плёночный зенит размерами, но не видом. К тому же аппарат стоял на треноге, а на полке ещё какое-то устройство. Туда отправилась пластина, после чего мужичок дал команду и нажал на кнопку. Фотоаппарат щелкнул, после чего устройство долго жужжало и выдало контрастную и четкую, но слегка желтоватую карточку, нужного для паспорта размера. Довольный результатом мужичок выхватил у меня паспорт, копнул клеем и прижал фотографию за уголки. «Две минут подсохнет и забирайте», – произнес он временами с любопытством, на меня поглядывая. Но от вопросов он удержался, чему я был очень признателен. Клей высох и паспорт я мог безопасно забрать с собой. Мужичок кивнул и, снова зевнув, забрался в свой угол, явно намереваясь подремать еще. У двери меня поймал немец, расплывшийся в улыбке. «Все, получил?» – спросил он, посмотрев на паспорт, который я сразу же сунул в карман. «Спасибо, мне теперь предстоит работать на вас», ответил я с нажимом на слово «работать». — Работать сильно сказано, — Дитер отвел взгляд в сторону. — Работа — это для Карла. Я думаю, что мы с тобой будем сотрудничать редко, но плодотворно. Одного прощу, фройнде, не лезьте в неприятности. Я всем нутром чувствую, что вас тянет к ним. — Я постараюсь. — Славно! — Ростовщик дернул рукой, словно хотел похлопать меня по плечу, но остановился. «Я сам тебя найду. Адрец помню. Счастливо!» Мы покинули участок и разделились. Дитер отправился назад в дохлого удильщика, а я ловил трамвай до профессорского дома. Долго ждать не пришлось. Здесь они ходили с завидной регулярностью. Пока мы занимались делами, если их можно так назвать, давно минул полдень». Людей на улице меньше не стало, но вот трамваи стали более свободными. Даже катились они как будто бы легче. Мне даже повезло сесть. На всякий случай я проверил содержимое карманов. Деньги и паспорт были на месте. Теперь предстояло подумать насчет следующего шага. С документами и историей можно двигаться дальше. Только я думал, что репутация немца известна хорошо. Не будет ли препятствием его организация в моем документе? Менять что-либо уже поздно, я, всматриваясь в дома, терпеливо ждал свою остановку. Подбельский встретил меня с улыбкой, явно ожидая хорошего и интересного рассказа о том, как я нахожу его, Владимир. Но вместо этого я продемонстрировал ему паспорт. Профессор моментально помрачнел. «И где же вы его достали?» «Я вижу, коняев далеко же вас унесло? И что, как вы его заполучили?» «Просто уговорил», — улыбнулся я, но по виду Григория Авдеевича стало понятно, что верить он мне не собирается. В коридор вышла Анна. «Вам, тебе все удалось?» «Да, все получилось, но только...» «Получилось, И... как же!» Профессор принялся размахивать руками. «В банк его взяли, ха!» Он развернул мой паспорт и громко прочитал. «Банковский дом фон Кляйстера. С немцами связались». «Что в этом такого?» Я отобрал документ обратно, пока профессор его случайно не повредил. Нормальное место. «Любой банк зло!» Он ткнул мне пальцем в лицо. «Проценты, кредиты, грабеж!» «Послушайте, я же не собираюсь буквально работать в банке». «Это же немыслимо... что?» Вдруг осёкся старик. «Как это, не будете работать?» «Я устроился туда фрилансером». «Кем?» Кустистые брови профессора сошлись в одну линию. Девушка же терпеливо молчала. «Вольно наёмным!» С трудом подобрал я адекватной ситуации перевод. «Вольно-наемным, значит? У нас что, крепостное право? Сейчас все такие вольно-наемные!» «На полставки, значит? Не знаю я, как объяснить. Когда вызовут, тогда и пойду. А если справлюсь совсем быстро, то и работать там не придется». «В мафию попал!» — простонал профессор и истерично икнул. «Неси воды!» Попросил я Анну и подхватил сползающего по стене Подбельского. «Григорий Авдеевич, все нормально, никакая-то не мафия». На самом-то деле профессор еще как был прав, только вот я не собирался с ним соглашаться. И вообще, может быть, частное ростовщичество здесь было законным делом, так почему же мне считать, что это мафия? Принцесса вернулась с полным стаканом воды и силой сунула профессору в руку. Тот выпил и некоторое время стоял молча. «Идемте, профессор, вам надо прилечь», — ласково произнесла девушка, и старик послушно отправился за ней в свой кабинет. «А ты иди в гостиную», — добавила она, но строгости в голосе я не услышал. Одному в пустой гостиной мне было неуютно, слишком пусто и просторно. Или, быть может, я просто к такому не привык. Анна вернулась быстро. «Профессор спит, просто переволновался. Ему нельзя», — сообщила она, а потом задала вопрос. «Что дальше?» «То есть ты не собираешься обвинять меня в порочащих честь связях?» «Если бы это касалось меня, тогда любой дворник увидел бы в этом проблему. Ты можешь делать все, что угодно, но раз я тебе доверилась, я хочу видеть результат». «Ты говорила про дядю», — напомнил я. «Теперь я могу к нему отправиться». «Сергей Николаевич, так ты его называла?» «Да, он обычно уезжает к югу от города, бродит по Мещоре, по болотам». «С размерами этого города Мещора не так уж и далеко. Не хочешь со мной?» «Зачем?» «Порадуешь дядю своим появлением. Выяснишь, что происходит. Лично, сама». «Представишь банковского служащего Абрамова». «И как ты себе это представляешь?» «Придумаем что-нибудь?» «Ты же студентка, я тоже». «Собирайся, заодно профессор от нас отдохнет, а то его действительно удар хватит».